Каковы бы ни были нравственные качества жителей окраин, они редко бывают негостеприимны. Лишь только переселенец услышал пронзительный голос жены, он огляделся вокруг, и ища старика, чтобы предложить ему почетное место за скромным ужином, к которому приглашали так бесцеремонно. «Благодарю, друг мой», — ответил обитатель прерии на предложение присесть к кипящему котлу. «Благодарю от всей души» но я уже поел сегодня, а я не из тех людей, что ускоряют смерть неумеренной едой. Но так как вы желаете, я присяду к вам. Я уже давно не видал, как люди одного цвета со мной едят свой хлеб насущный». «Значит, вы уже давно поселились в этой местности», сказал переселенец скорее тоном замечания, чем вопроса и сортом, набитым вкусной кашей, приготовленной его женой. Несмотря на свой отталкивающий вид, она была искусной кухаркой. Там у нас говорили, что здесь жители разбросаны на далеких расстояниях и должен признаться, что нас не обманули, за исключением канадских купцов на Большой реке. Вы первый бледнолицей которого мы встретили на протяжении целых 500 миль судя, по крайней мере, по вашему собственному счету. Нельзя сказать, что я живу в этой местности, хотя и провел здесь несколько лет. У меня нет постоянного места жительства, и я редко провожу целый месяц на одном месте. Вы, несомненно, охотник, продолжал переселенец, искосо оглядывая смешной наряд своего нового знакомого. «Ваше оружие не особенно хорошо для этого ремесла. Оно старо и близится к концу, как и его хозяин», ответил старик, бросая на карабин взгляд, в котором выражалось в одно и то же время и любовь, и сожаление. «Должен сказать, что и дела теперь немного. Друг, вы ошиблись, назвав меня охотником. Я только траппер». «Если вы траппер, то отчасти и охотник. Эти два ремесла почти всегда связаны друг с другом в здешних местах. К стыду людей, силы которых позволяют им еще охотиться», — горячо сказал траппер. «Мы будем продолжать называть его этим именем». «Более пятидесяти лет я носил мой карабин в степях, не расставляя западни даже для птицы, летающей в воздухе» тем более для бедных животных, которым для спасения от преследования даны только лапы. «Я не вижу разницы в том, как человек добывает нужные ему для одежды шкуры с помощью ли ружья, или западни», — сказал товарищ переселенца с угрюмым суровым видом. «Разве земля не сотворена для человека, и все, что она дает, также служит ему?» «У вас, кажется, слишком мало добычи для человека, живущего вдали от всякого жилья», отрывисто проговорил переселенец, перебивая товарища и как будто желая переменить разговор. «Надеюсь, что относительно шкур дело обстоит лучше». «У меня мало потребностей во всем этом», кротко ответил старик. «В мои года нужно немного еды и одежды». «Я совсем не нуждаюсь в вашей так называемой добыче. Разве только иногда. Для того, чтобы выменить ее на небольшое количество пороха и дроби». «Значит, вы родились не здесь?» — сказал переселенец, заметив значение, которое старик придал двусмысленному слову, употребленному им по местному обычаю, вместо слова «багаж» или «пожитки». «Я родился на берегу моря, но большая часть моей жизни прошла в лесах». При этих словах все присутствующие широко раскрыли глаза и взглянули на старика с глубоким интересом, возбуждаемым появлением неожиданного предмета. Голоса два повторили «На берегу моря». С этой минуты старуха, несмотря на свою грубость, стала оказывать ему внимание, непривычное в ее отношениях к гостям. Это были особого рода почести, отдаваемые ею почтенному титулу путешественника. После довольно продолжительного молчания, по всему посвященному размышлению, переселенец, не видя необходимости задерживать ужин, начал разговор. Отвод запада до берегов бесконечной реки, говорят, очень далеко. О, да, много мне пришлось видеть, да и пострадать даже, когда я шел этим путем. Трудно должно быть пройти весь этот путь. Я ходил по этой дороге в продолжении 75 лет. И на всем этом пути, начиная с берегов Гудзона, Нет такого места, где бы я не поел дичи, застреленной мною на охоте. Но все это пустое хвастовство. К чему была удаль, когда жизнь человека идет к концу? Я встретил один раз человека, плававшего на лодке по реке, которую он сейчас назвал. — проговорил тихо один из мальчиков, как бы сомневаясь в своих познаниях и остерегаясь говорить перед человеком, так много видевшим на своем веку. «Если верить ему, это должно быть порядочная река, достаточно глубокая для того, чтобы по ней могли плавать самые большие суда». «Да, это огромное пространство воды». А на берегах ее возвышаются прекрасные города, заметил старик. Но это простой ручей в сравнении с бесконечной рекой. «Я называю рекой только такой поток, который человек не может обойти вокруг. Настоящую реку можно только переехать поперек, а не кружить по берегам, как окружают медведя на охоте», проговорил сердитый спутник-переселенца. «Вы были очень далеко от той стороны, где садится солнце», спросил переселенец, снова перебивая своего угрюмого товарища. Он как будто бы желал помешать, насколько возможно, его участию в разговоре. «Здесь я вижу только бесконечные прогалины». «Можете путешествовать целые недели и увидите все то же самое. Я часто думаю» что Господь поместил этот ряд бесплодных прерий позади штатов, чтобы дать почувствовать людям, в какое ужасное положение безумие их может поставить в страну. Да вы можете целыми месяцами проходить по этим открытым равнинам, не встретив ни жилища, ни хижины, никакого пристанища. Даже диким зверям приходится пробегать целые мили до своих логовищ. А между тем... Когда ветер дует с востока, мне часто кажется, что я слышу удары топора и шум падающих на землю деревьев. Старик говорил с благородством и достоинством. Его преклонный возраст придавал особый вес его словам. Его рассказы до такой степени заинтересовали слушателей, что они неподвижно сидели вокруг него, безмолвные как могила. Старик должен был сам возобновить разговор, причем он предложил один из тех уклончивых вопросов, к которым так склонны жители окраин. Нелегко вам было переходить вброд ручьи и забираться так далеко в прерии с вашими упряжными лошадьми и рогатым скотом. Я шел по левому берегу большой реки, ответил переселенец. До тех пор, пока не увидел, что, идя по течению, мы зайдем слишком далеко к северу. Тогда мы переехали через реку на плотах и не очень пострадали. Жена потеряла часть труна из стрижки будущего года, а стадо рогатого скота уменьшилось на одну корову. С тех пор мы устраиваемся отлично, перекидывая мосты через речки, которые встречались нам почти каждый день». «Вероятно, вы будете идти все к западу, пока не найдете удобную для поселения землю?» «Пока не увижу причины для остановки или для возвращения назад», ответил переселенец резким тоном и с недовольным видом. Он поднялся, и это быстрое и неожиданное движение положило конец разговору. Траппер последовал его примеру. Остальные также встали и, не обращая внимания на присутствие гостя, начали приготовление для ночлега. Из ветвей деревьев устроили койки, или, вернее, маленькие шалаши. Вынули грубые одеяло, буйволовые кожи, набросали все кое-как, лишь бы было удобно в данную минуту. Дети с матерью ушли в эти шалаши и, по всей вероятности, сейчас же заснули глубоким сном. У взрослых было еще слишком много дела, чтобы думать об отдыхе. Нужно было закончить ограду вокруг лагеря и еще раз покормить скот, тщательно потушить огни и выбрать караульных на ночь. В видах защиты они притащили несколько стволов деревьев, чтобы заполнить ими промежутки между повозками они сделали тоже вдоль всего свободного места оставшегося между повозками и леском, на котором по военному выражению базировался лагерь с трех сторон которого были поставлены рогатки. все люди и животные столпились в этом тесном ограниченном пространстве за исключением тех кто мог поместиться в палатке. Животные были слишком счастливы, что могут отдохнуть, и потому не делали никаких хлопот своим хозяевам, которые, казалось, не слишком превосходили их разумностью. Два молодых переселенца взяли ружья, вложили новые затравки, внимательно оглядели кремни и стали на двух концах лагеря, один справа, другой слева под тенью деревьев, так, чтобы видеть ту часть прерии, наблюдение над которой было поручено им. Траппер, поблагодарив переселенца, который предложил ему разделить с ним подстилку из соломы, остался в ограде, наблюдая за всеми приготовлениями. Только тогда, когда все было кончено, он удалился медленными шагами, избегнув церемонии прощания.